2. Китайская империя, Восточный Туркестан, предгорье кунь -Луня. От Кашгара до Хатана дорога, дорожка, железная, тянулась мимо цепи Азисов по краю пустыни, между песчаных холмов и камышовых зарослей в два человеческих роста. Паровоз шуровал на зеленый свет, и ни в одном кишлаке, ни в одном городишке уездной величины никто не препятствовал русскому отряду, хотя пучок днем проводу проводу тянулся рядом с путями, удерживаемый ржавыми решетчатыми опорами, целый и невредимый. Приказ о задержании давно бы дошел до местного амбаня, и уж тот бы расстарался. — Так нет же, тишь да гладь. — Мне это чертовски не нравится, господа, — процедил Антон. — Нас будто ведут, заботливо убирая все препятствия на пути. — Вот и воспользуемся услугой всех незваных попечителей, — заметил Рейхань, испытывая некое болезненное нетерпение. — Все равно нам в Хатане сходить. Уваров согласился. — А что тут еще скажешь? Не доезжая Хатана, пыльного и скучного городишки в придворьях Куньлуня, паровоз паровод загнали в тупик, да и бросили там рюкзаки на спины, винтовки на шеи и шагом марш. Местные жители, если и попадались навстречу, то спешили уйти с дороги. В здешних местах вооруженные люди вызывали самые тревожные ассоциации. Антон двигался бодро, засиделся чай. Товарищи его топали за ним, чередой по склону над каньоном шумливой Кири и Дарьи. Шли молча, один халид, помогая при ходьбе костылем, охал время от времени. Состояние у варова было странное. Он словно видел сон, вернее, жил во сне. Ранее, пробираясь чужими землями, он всегда таился, не рискуя передвигаться вот так, нагло, словно у себя дома. Ведь любой полицейский или жандарм мог потребовать у них отчета. Кто, мол, такие, что забыли в Китайской империи? Но, видать, местным блюстителям порядка хорошенько внушили залечь на дно и не отсвечивать. Однако такой режим наибольшего благоприятствования не расслаблял, а напрягал, заставляя беспокойно оглядываться, ждать встречи с теми, кому положено, и готовиться к худшему. До лунных гор, длинной цепью зависших в серо-голубом небе, путь лежал долгий. За день, была пятница, смогли добраться до пулу, огромного кишлака с путанными улицами. Горцы в черных папахах и случайные дервиши в своих замызганных колпаках не шибко интересовались белыми, но смотрелись. Восточней Пула уходила в горы широченная дорога, покатый тракт, трасс-тибетская магистраль. середке там были уложены рельсы, по краям укатаны два шоссе, а между трассами для паровозов и паромобилей тянулись полосы утрамбованного гравия и раскрашенного камня. По ним, спускаясь с гор, прокатывались гусеницы сухопутных броненосцев-классов-фуллун. Примечание 49. Примечание 49. С китайского «Укротитель драконов». Русские СБ, те же «Святогоры» или «Пятибашенные богатуры», хорошо показавшие себя на границе с халифатом, особенно в Каракумской битве, были сняты с производства. В генштабе пришли к выводу, что бронепоезда куда мобильнее — Пусть даже рельсы проложены не везде. А вот китайцы клепали и клепали и клепали самобеглые крепости. Разумеется, группа Уварова и близко не подходила к магистрали. Их путь пролегал в стороне, по старым тропам, набитым еще в древности. Вверх, вверх до самых высот, по течению короб Дарьи. Отроги кунь не впечатляли особо. Довольно-таки невзрачные глинистые холмы с кустиками травы — Достополями да стополями вдоль дороги. На спуске с перевала Чалун глаз порадовали зеленые увалы. «Получается», — кряхтел Грейв, взбираясь по крутой тропе, «что мы изначально провалили миссию». «С чего бы вдруг?» — задрал бровь Дойлет. «О, ну мы же раскрыты!» «О, достойный брат!» — пропел барон, передразнивая. «Мы сами себя раскрыли ровно в той мере, в какой нам было нужно». «Зачем тогда было, как это, усугублять, угонять паровоз?» «Для покататься с ветерком», — вставил свое веское слово Леванда. Покосившись на отставшего Халида, Уваров негромко сказал. «Китайцы следуют за нами? Вот и чудненько, меньше уделят внимания нашим англичанам. И я не собираюсь всю дорогу вести косоглазых на хвосте. Перевалим кунь-лунь и попробуем оторваться». Наша задача — поднять на ноги всю их шахвейбу. Пусть-ка побегают за нами. Поищут, понервничают. Как на войне прямо хмыкнул Ерема. Дед мой в великую войну за линию фронта уходил. Вред по тылам противника. Так и мы. Похоже, — кивнул Антон. Только при Халиде болтайте не особо. Доверие он еще не заслужил. По ущерю вышли к Араджою, старому укреплению, невесть, когда выстроенному тибетцами. Здесь и заночевали. Из сил выбились все. Горы выжимали из людей все жизненные соки. А утром подъем и вперед. Вверх, вверх до самых высот. Один Рейхани был взбудоражен и оживлен. «Зато не жарко!» — восклицал он. «А воздух какой!» «Лучше ехать душном парабусе!» — ворчал барон, «чем тащиться на своих двоих», — нюхая цветочки. «Да и толку от того, что не душно!» Лично я все равно взмок. — Дальше будет еще круче. Садистский хихикал Вилар. Похолодает и кислорода не станет хватать. Уваров дело на ухмылялся поддерживая настрой, а самому было не до шуток. Они в поднебесной, в самые что ни на есть глубинки, на пороге Тибета, и все говорит о том, что их давно вычислили и не спеша догоняют. Кого там китайцы послали за ними? Обезглавливающих? — Замечательно! И главное — никак не уйти, ни свернуть, не оторваться. Тут не лес. В горах можно сколь угодно долго прятаться, но ежели твоя задача — попасть на ту сторону хребта, то перевал впереди, высоко, вверху, один всего, и ведет к нему единственная тропа, известная всем на протяжении веков. И ты, как тот паровоз, одолеваешь ее, и ни шагу в сторону. Через мост перебрались на левый берег Курабдарьи, попадая в узкое ущелье с высокими и крутыми склонами. К концу второго дня пути миновали поворот на Субаши, высота 3200 метров. Умаялись все, да так что еле смогли натянуть маленькие черные палатки, и залегли спать, не поужинав остатками обеда, лепешками и сыром. Дозорным после полуночи Антон назначил Халида. Зря. Пригревшись возле крохотного костерка, рап уснул на посту, так и не заметив громадной туши дирижабля, почти бесшумно снизившегося над стоянкой. Приглушенный гул и тусклый свет фонарей не разбудили никого. У Уварову снилось неласковое осеннее море на пустынном берегу под Ревелем, и тамошние верфи, где строились суперкорабли-тримараны. Даже гулкие эхо вплетались в дрему и блуждающие огни. Третий день выдался самым трудным. Поднялись горы выше четырех с половиной километров. Разреженный воздух наполнял легкие, но не насыщал кровь живительным кислородом. Тело мучительно приспосабливалось к его нехватке. Усталость не проходила, копилась только. Долина на подходе к перевалу Адбель с отметкой 5140 сорок угрюмо чернела угольного цвета щебенкой. Остатками лавы, излитой вулканом Ксишань в давние времена, на этом траурном вывале ослепительно белели скелеты издохших яков. Отряд еле плелся. Рейхани, вызвавшийся быть проводником, глухо выговорил. темнее тоже, Ночью будет холодно. Вон там, за поворотом, стоит... стояло. Не знаю, то ли кошара брошенная, то ли что. Одни стены, но хоть от ветра защита». — Где? — промямлил Антон. — Не вижу. — Отсюда не видно. — Шагаем тогда. Солнце давно уж село, скрываясь за хребтами. Синий сумрак укутал горы, погружая долину во тьму. За поворот странники вышли буквально в ощупью. — Вот она! — выдохнул Вилар, опираясь на стену из сырцового кирпича. — Пришли! — дошли! — со стоном поправил его барон. «Шоб я так жил!» Внутри кошары было тесновато, зато остатки рухнувшей кровли давали возможность запалить костер, отогреться, вскипятить водички, выпить, закусить, да и завалиться спать. Первым дежурить выпало Уварову, сонно моргая на белую дольку луны, неожиданно яркую, обратившую черноту ночи в сапфировую синь, на легкий рваный муар облаков. Граф слушался в тишину, Но ничего, кроме глухого бесовского визга, ледника, сползавшего с седловины, не примечал. Еле дождавшись сменщика, он упал на растерянную палатку и заснул, еще не коснувшись своего ложа. Разбудило его безмолвие. Небо стремительно светлело, на востоке, за вершинами Чонг-Мустага, ширилась алая каймара света, а вот костер потух. Еще не до конца вернувшись в Ефь, Антон насторожился — причувствуя близкой опасности Холодковского зануло по хребту. Последняя вахта досталась Санноре и Хани. И где же он? Все были на месте, кроме Вилара. Поворочившись, проснулся Ерема. Протерев глаза, он тоже глянул на костер, затем быстро перевел взгляд на командира. — Ты давно Вилара видал? — спросил его Уваров. — Да часа не прошло, барин, — ответствовал Потапать шустро обуваясь. Тащак щепок подкинул коры всякой, а после за котелок взялся, шепнул, что тут рядом ручей с ледника стекает. Вот он и того. Ясненько. Накинув куртку и вооружившись, Антон осторожно покинул кошару. Теперь в заревых лучах перед ним распахнулась обширная пустынная равнина. плато Байлык. Суровый, будто неземной простор крайний северо-запад Тибета. Называется чанг -танг. Оглянувшись на горы за спиной, что снесли долину, Уваров сразу приметил ледник, словно отлитый из молочного стекла с зеленым отливом. «Туда», — сказал он, — «вещи оставьте здесь с собой, только оружие за мной». Завидев наплывы льда, из-под которых пробивался ручей холодной, кристально чистой воды, Рейха неторопливо поковылял с перевала вниз. Идти было легко под гором, как-никак. Да еще это отчаянное беспокойство. Оно гнало его не хуже плетья. Свое несчастье он таил ото всех, хотя с каждым днем все мучительно ощущал, что грех им совершенный непростителен. А уж как тяжко и противно скрывать всю ту свинцовую мерзость, что копилось и копилось в душе. Притворяться, лицедействовать. Фу! Погруженный в тяжкие мысли, переполненный отчаянием и горечью, Рейхани ничего не замечал, до тех самых пор, пока чуть ли не уткнулся в дирижабль. Тот висел над самой землей. Серый верх, синий низ. Пропеллеры вращались в лениво, словно нехотя. Выгнутая дверь гондолы стояла распахнутой. Из нее наружу вела лесенка, хрупкая на вид. Охрану нескольких Джаншоу. Рейхани заметил лишь тогда, когда те сами соизволили появиться. Поднялись с земли, отлепились от скалы и стали видимы. Обезглавливающие были весьма красноречивы. Уставив на Вилара свои карабины, они молча повели стволами в сторону цепелина. Кто поймал, куда велено? Рейхани покорно шагнул где джаблю. На встречу ему спустился человек в забавной маске. Словно лыжную шапочку натянули до подбородка, сделав прорези для глаз и рта. «Приветствую вас», — ухмыльнулся встречающий, болтая по-русски без акцента. «Поверить не могу. сан хани собственной персоной. Я тут всю ночь не спал, думал, как бы именно вас заманить. А вы сами оказали мне честь явиться с визитом. Меня зовут... «Что за шутки?» перебил его Вилар, ощущая наплыв страха и душащей злости. «Кто вы такой и какое вы имеете право?» Человек в маске остановил его жестом, невозмутимо закончив. «Меня зовут Венесаэль Андун. Император всей великой страны возложил на меня обязанности главноначальствующего, но... Шеху Айбу. Это тем более лестно, что я по милости или по капризу природы явился в сей мир как ходок. «Подходящее. Что вы хотите от меня?» «Странный вопрос», — комически изумился Андунь. «Хотя... Ладно, оставим все эти светские расшаркивания и содрогания. Где у Сандрахани? «Признаться, когда мне доложили, что вы сами предложили свои услуги как проводника русской опергруппе, меня чертовски заинтересовало. На что же вас можно подцепить? Какие у вас слабые места?» Можете представить мое изумление, когда выяснилось, что у меня же в плену находится ваша дочь? Я быстренько велел уточнить, так ли это, но все подтвердилось. Санна Моана действительно содержится в колонии Шамбала. Не так давно ваша черь лично вызвалась помочь нам на строительстве супердирижабля Лун Ван Гун, что переводится как «Дворец Дракона». «Что вы себе позволяете?» лязгающим голосом вымолвил Рейхани. — И что вам сделала моя девочка? Она ни в чем не виновна. Его всего колотило. — Ах, ах, какие страсти! — возвел очи горе Венесаэль. — Поймите вы, эльф недоделанный, меня меньше всего интересует ваша дочь. Но колония Шамбала — это моя вотчина. Я там распоряжаюсь. Понятно? — Ему она... — До сих пор жива лишь потому, что я не отдал приказа расстрелять ее в такой-то матери. — Пока не отдал. — А вы, стало быть, не удержались и ринулись спасать несчастное дитё? — Браво, браво! Видите, как все получилось на славу. — И вы здесь, и граф, и прочие людишки. — Так, ну, хватит стенания и прочий болтовник. — Делу. — Мне нужно астероидное вещество и графу варов. — Я понятно выражаюсь? — Вот наш цепелин. Вы на него поднимаетесь и показываете дорогу к тибетскому кратеру. Как только мы прибудем на место и убедимся, что оно то самое, я так и быть отпущу вашу дочь и буду снисходительно улыбаться, наблюдая, как вы оба станете лить слезы счастья. — А если я откажусь? — глухо произнес Виллар. — Тогда мои мальчики применят к вам форсированные методы допроса. — Вшивенькая вы интеллигузия! — глумливо усмехнулся его визави. Вы будете долго визжать от боли, а час спустя весь в крови, в соплях и в поту прошамкаете свое согласие остатками зубов. — Но вот обретет ли в этом случае свободу ваша ненаглядная? — Не знаю, не знаю. Тут начали происходить события. Захлопали выстрелы, пуля ударила в борт гондолы, застревая в броне. Через порог перевалился обезглавливающий с окровавленным лицом и упал, роняя пистолет. — Ну, так я не играю, — проговорил Венесай, резко пригибаясь, — не стрелять. Он тут же перешел на китайский, скомандовав паре обезглавливающих доставить пленника на борт и сиганул рыбкой в распахнутую дверцу гондолы. Джань Шоу подхватили Вилара под руки, бегом волоча того к дирижаблю, но тут левого обезглавливающего настигла пуля, а другой сам оттолкнул Рейхани, резонно полагая, что своя шкура ближе к телу. Венесаэль не оценил его поступок и пристрелил осназовца. С гулым и воем Цепелин пошел вверх, изредка огрызаясь винтовочными выстрелами. — Странно. Но пулеметные турели дирижабля дирижабли даже не развернули в сторону нападавших. Приказы Аньдуна чаще всего исполнялись. Вилар побежал прочь, петляя и пригибаясь. Хотя какой смысл беречь тело от пуль, коли душу на части рвет? Разглядев впереди Уварова, махавшему ее рукой, Рейханя услышал крик. «Ложись! Ложись!» Вилар упал, вытягивая руки, и покатился по гравию. Над ним прозудели пули, однако команда дирижабля не приняла бой. Серо-синий аппарат, похожий на веретено, довольно шустро поднялся в светлеющее небо и плавно скрылся за чербатыми скалами. — Вы не ранены? — опустился рядом барон. — Нет, нет, — замотал головой Вилар, поднимаясь на колени. Правая ладонь соднила. — Ах, какие пустяки! С трудом встав, Рейханя увидал перед собой встревоженного Антона. — Все в порядке? — быстро спросил граф. — Это были Джан Шоу? — А не, — вяло кивнул Вилар. — А во главе сам начальник Шехуэйбо, Венесаэль Андун. Он охотится за обломками большого астероида и за вами, Антон. — За мной? — Да, ему нужны вы. Чего для... — Этого я не знаю. — Интересненько осмотреть все, — скомандовал Уваров. Люди разбежались, и Рейхани остался наедине с командиром отряда. «Зачем вы рисковали?» — промямлил он. Антон глянул на Вилара с удивлением. «Как это зачем? Мы своих не бросаем!» А я не совсем свой, — криво усмехнулся Рейхани, чувствуя, что не в силах более терпеть собственное притворство. «Не могли бы вы исполнить мою просьбу?» «Да ради бога!» расстреляйте меня сказал Тащак, еле шевеля посиневшими губами что уваров глянул на Вилара в полном шае санрыхани я предатель граф выдохнул вилар вы все здесь потому что они взяли в плен мою дочь и я я решил завлечь вас к озеру гельмацо лишь по одной причине — В двух верстах к востоку от этого дурацкого водоема находится колония Шамбала. Именно там томится моя дочь. Взгляд Уварова стал жестким. — То есть ваши слова насчет тибетского кратера — обман? — Господи, да какое это имеет значение, — устало молвил Вилар. — Большое, — отрезал граф. — Те координаты, которые я передал вам и консулам ордена, да, они неверны. скучно признался Раихани. Но мне известно место падения астероида, просто я рассчитывал, что вы мне поможете освободить дочку, а я за это проведу вас к Кагартхе. Обломки находятся там. Дайте мне карту. Сжав губы, Уваров достал офицерскую планшетку и протянул Вилару. Тот поводил пальцем по карте Тибета, затем взял карандаш и поставил маленький крестик между двух хребтов почти посередине между границей Британской Индии и Трансгималаями. Кратер находится вот здесь, — сказал Рейханя безразлично, — в долине Даркшетпо. Вот тут она расширяется, делая круглую в плане. А к западу там каменистая возвышенность, где стоит полуразрушенный монастырь Гомпа. Зовется он Агартха. Его выстроили чуть ли не тысячу лет назад вокруг тех самых небесных камней. Ламы зовут их Чинтамани. Виллар только что признался в страшном грехе и почувствовал странное облегчение. Да, теперь ему не укрыться от позора, но уже не так тяжко. — Ничего. Скоро казнь, и станет совсем легко. — Вы меня расстреляете? — спросил Райхани обычным голосом, словно закурить просил. — Обойдетесь, — отрезал Антон. — Будете искупать свою вину? — Буду. Вилар оглянулся. Весь отряд собрался вокруг. Люди смотрели на Вилара с любопытством или с осуждением, удивленно или озадачено, но презрения или ненависти не было в их глазах. Да и что сказать? Не дай бог оказаться в шкуре отца, потерявшего ребенка. Чего только не сделаешь, лишь бы вернуть его. И кай на судьбу примеришь, и иуды. Как жить после измены неведомо, да и неважно, лишь бы дитя спасти. — Сказывай, что ли, — пробурчал Ерема, — не что мы без понятия. Да коли б я мог сынку своего спасти, то и не такое бы удумал. Как же еще-то? Детенку и не помочь. Вот тогда-то ощутил великолепное чувство товарищества, испытать которое довелось не каждому. Лишь пою на лезвии бритвы между жизнью и смертью удается понять, что есть дружба, и оценить слово «товарищ» окружающий мир расплылся зажгучей влагой, и Вилар заговорил стеклянным голосом. — Я действительно могу провести вас к самому кратеру. — Именно провести, а не указать точные координаты, они мне неизвестны. Лама, которого я однажды спас, в благодарность нарисовал мне карту Мандало. Ну, как нарисовал? — Просыпал цветным песочком картину, как они это делают. — Дал мне посмотреть минут на пять, да и сдул. Но у меня память художника. Мандала так и стоит перед глазами. Я запомнил весь путь к Агартхе. Все знаки дорожной затвердил, и приметные места. сан неожиданно помрачнел. Задумался и словно через силу выговорил. Жену свою я похоронил десять лет назад, и единственный родной мне человек, оставшийся на земле, — моя дочь. Зовут ее Мана." «Признаюсь, мы с ней не были столь уж дружны, как хотелось бы. Ссорились постоянно, но всегда мирились. Понимаете, она слишком иная, чем я, чем обычная Вилара. Но она не приемлет закрытости нашей расы, к тому же немного суфражистка. Она окончила Московское императорское воздухоплавательное училище и нашла себе работу в Ордене. Сначала Моана водила грузовые дирижабли» а весной этого года стала пилотом одного из секретных военных цепелинов типа АМУ. Информация о них крайне смутная. Единственное, что мне удалось узнать, АМУ могут забираться на недостижимую для обычных летательных аппаратов высоту, вплоть до сорока километров. «Ого!» «Да, АМУ ничего не перевозят, они слабо вооружены». Их задача — разведка, слежение с высоты при помощи мощных оптических устройств. С земли высотники не разглядеть. А вот наблюдатели с борта АМУ видят все. Тот высотный дирижабль, который пилотировала Моана, назывался Армандо Перегор в честь кого-то из великих магистров ордена. Он находился на дежурстве, как раз над Тибетом, над укрепрайонами линии Белого Тигра. Там-то его избили китайские перехватчики. Разумеется, даже на двадцати километрах его не достать самолетом. Но досадная авария вынудила Аму снизиться до высот, достижимых для аэропланов, и один из них прострочил оболочку Армана до перегора из пулемета. Командир оба наблюдателя и пилот выжили, но находятся в плену. Все там же, в Тибете. Есть там такая колония — Шамбала. На военных картах она значится как объект «Б». Право, не знаю, как мне вытащить оттуда мою непутевую. Но и ждать не пойми чего, сидеть и ничего не предпринимать я просто не мог. Договорив, Вилар понурился, чувствуя опустошенность. — Надо выручать девчонку, — неуверенно проговорил барон, взглядывая на Уварова. — Ваше сиятельство. — Выручим, Ваша милость, граф. Стройся и шагом марш!